Глава 27. седьмая. Близилось утро. Лицо, разгоряченное получасовой гонкой, обдувал холодный ветерок, почти неощутимо царапая кожу танцующими в воздухе редкими снежинками. Я снова расположился на карнизе возле подъемника, усевшись на взятый из сторожки стул и устало созерцал платок Рика с высоты птичьего полета. Хмурый облачный покров над головой сгущался. Постепенно стирая в небесах выглядывающие из-за далеких горных вершин силуэты обеих лун. Размытые и поблекшие, они сейчас казались скверными рисунками, намалеванными неумелой детской рукой. И все же небо светлело, разгоняя ночные тени внизу, на плато. Двузубая цитадель Крика отсюда, как и раньше, казалась далекой и неприступной. «Непотревоженной». Да и местность вокруг Кургана все еще выглядела так, словно она вырвана из другой реальности. Но вскоре эта идиллия исчезнет. Первый же серьезный снегопад преобразит зеленую зону, сделает неотличимой от остального мира, горных долин. Ведь защитного периметра больше не существовало, и ледяной воздух уже вовсю хозяйничал на клочке бывшего вечного лета, мстительно вымораживая траву и листья кустарника. Жальника, как в прошлый раз, рядом не было, и вот что странно. Времени с нашего первого знакомства прошло всего ничего, а уже не хватает его ворчливого присутствия. Привязался. Еще бы, с охтанами, которые сейчас стоят за спиной молчаливыми тенями, не пообщаешься так запросто, как с людьми. Все время приходится следить, что говоришь и как говоришь, чтобы не возникло недопонимания. За последние несколько часов произошло столько всего, что голова пухла от дум. Сделать предстояло много, и ближайшие дни обещали быть беспокойными. События после выполнения эпика понеслись галопом. В воздухе стоял запах грядущих перемен, запах тревоги, беспокойства и надежд. На территории цитадели Крика сейчас безраздельно хозяйничали изгои из крепости. Мы обнаружили их сразу же, как только высунулись наружу. Выяснилось, что когда Джер рассылал группы на мои поиски, то оказался куда прозорливее низуши и приставил к ним своих согледателей, следивших за пронырливыми коротышками издалека. Поэтому контакт Машты и Чупы со мной не остался незамеченным. Но из-за немалых расстояний Рейд подоспел только часа через три. К тому времени крипуары уже предпочли убраться без боя. Еще несколько часов изгоя ждали возле периметра, надеясь, что мы все-таки выберемся из туннеля, чтобы под надежной защитой отконвоировать обратно в крепость. Но то, что произошло затем, превзошло любые их ожидания. И несказанно поразило. Периметр цитадели Крика погас, и рейд впервые в истории лунной радуги беспрепятственно поднялся по серпантину, не потревоженный ни единым стражем. Отключенные они валялись вдоль всего пути, превратившись в окаменевшие шары» ты были уверены, что демоны, хотя и ушли без драки, обязательно вернутся на следующую ночь. Враги отступили, чтобы сохранить бойцов и привести большие силы. На их месте они поступили бы так же, раз барьер пал и численность трейда больше не является препятствием. И я склонился к такому же мнению. Так что у нас в распоряжении лишь день, чтобы разобраться с печатями. Потом это сделать будет гораздо сложнее». Завершающий квест достался лишь одному — мне. Поэтому Джер и приставил охранников, чтобы новоявленный владелец цитадели Крика, Ключник, ответственный за восстановление поврежденных печатей, не разгуливал в одиночку. «Слишком многое теперь от меня зависит». Джер и с охраной не хотел отпускать, считая мое пребывание вне цитадели рискованным, но, увы, печати мог активировать лишь я. И переложить это задание на кого-то другого было невозможно. Четверку Карастера я выбрал сам. В прошлый раз у них уже был шанс попортить мне шкуру, но они им не воспользовались. А сейчас у них тем более не было причин мне вредить, так что им просто можно было доверять. Разлегшись возле ног, Фурия чувствовала мое горячее желание отправиться в путь как можно быстрее. И тоже нервничала, вертела головой и глухо урчала, ругаясь на своем кошачьем языке. Я успокаивающе потрепал ее по жесткой, как проволока шерсти на загривке, и невольно ухмыльнулся, вспоминая момент встречи нашей группы с изгоями. Надо было видеть очумелые лица Охтанов, когда они узрели среди нас Сукубу. Правда, наступивший на несколько секунд ступор едва не перешел в спонтанное нападение. Охтаны — ребятишки реактивные. Но более сообразительный дал Рокты, которые привели Рейд, Джер и Нитокс, Вовремя остановили их порыв, и ситуация разрешилась мирно. После долгих переговоров, когда обсудили грядущие планы и определили, кто и что делает дальше, я отправился к подъемнику, а Машта, Жальник и Марана остались в цитадели, чтобы присмотреть за порядком на правах моих первых офицеров. Кстати говоря, на 21 уровне я чувствовал себя совершенно другим человеком. Сильнее, значительнее увереннее в своих силах, причем наконец-то развеялась как дурной сон метко оступившегося, прекратив распространять негатив на моих друзей. И мне чертовски нравились эти ощущения. Получилось это до безумия просто. Джер в приказном порядке влил в охотников за удачей три десятка высокоуровневых бойцов. Обстоятельства изменились кардинальным образом, и теперь, дал рок ты против моего клана не возражали. «Более того, чем я сейчас сильнее, тем выгоднее всем. Сильного игрока не отправит в колыбель любая досадная случайность». Попутно выяснился интересный нюанс. Опыт за новичка доставался вербовщику только в том случае, если игрок ранее не состоял в других кланах. В противном случае опыт доставался только клану. То есть бонус-то одноразовый. Именно по этой причине за пятерых бойцов из предоставленной тридцатки опыта получить не удалось. Тем не менее, на меня и так свалилось 3 четверти миллиона опыта. Я прыгнул сразу на 3 уровня вверх, не считая уровня за выполнение первого этапа эпика. Что привело к неизбежному выводу. В сложившихся условиях обычная прокачка уже ничего не даст и станет лишь бездарной потерей времени. Ведь такое уникальное стечение обстоятельств выпадает лишь раз – Набрать опыт простой вербовкой, помноженный на бонус за достижение свой среди чужих два. Именно массовое вливание народа в клан позволит взлететь быстрее любой резни на мобах и логовах, а потому надо ковать железо, пока горячо. И чутье мне говорило, что проблем с дальнейшим приемом чужаков не будет. Качество же этих чужаков в данных обстоятельствах не имело значения. Никто не будет держать в клане тех, кто пожелает уйти после переброски в большой мир. Да и сам я с легким сердцем проведу чистку, если потребуется. Но все это после. Сейчас же главное вырваться из этой безнадеги. Перед тем, как вернуться к подъемнику и заняться первой поврежденной печатью, я загодя отправил Рырка к его сородичам прощупать почву насчет вступления в клан. После чего обговорил с Джером и Нитоксом несколько важных условий. Первое. Раз защитный периметр отключен, то о защите цитадели от Крипуаров. Придется позаботиться изгоем, пока все не закончится. Второе. Джер также позаботится о восстановлении двух десятков человек из усыпальницы. И третье. Чупа тоже будет воскрешена. Она это заслужила, не говоря уже о данном Маште обещании. Остальные низуши пока останутся в крепости. Там тоже нужны бойцы для охраны. Вражда больше не имела смысла, но на всякий случай лучше их пока держать подальше от себя». В новом мире пусть творят, что хотят, а сейчас у меня забот и без их кровной мести хватает. Ах, да, Джер обещал выделить лучших игроков для выполнения кланового задания, пять из пяти. Так что и здесь все схвачено, бонусы клану не помешают. А вот сами Далрогты от приглашения отказались, ссылаясь на то, что в чужом клане им не позволяет состоять родовая честь. Их законное право. Главное, чтобы держали в узде остальных, и с этой задачей они пока справляются отлично. Единственная ложка дегтя. Несмотря на щедро вливаемый опыт, статус закрытой локации не позволил клану подняться выше пятого уровня. Но ведь и пятый весьма неплохо, верно? Поскольку, наконец, появилась возможность раскидать 29 клановых очков плюс 5 за три новых уровня. Хватило почти на все, но все же в паре случаев пришлось выбирать, что важнее». Аура возмужания. Ранг 3. 0 из 25. Соклановцы получают на 15% больше боевого опыта. Перерасчет. Ранг 2. 0 из 5. От опыта игроков 5% отчисляется в опыт клана. Голосовая связь. Ранг 3. 0 из 25. Голосовое общение по клан чату на расстоянии, не превышающем 10 км. Счастливый случай. Ранг 2. 0 из 5. Шанс добычи с монстров увеличен на 5%. Жажда крови. Ранг 3. 0 из 25. Убийство врага исцеляет применившего способность на 30% от максимального здоровья за 10 секунд. Восстановление 1 час. Знамя защиты. Ранг 3. 0 из 25. Защита членов группы или рейд отряда увеличивается на 15%. Действие 30 секунд. Требуется кристалл сущности. Диаметр действия способности 20 метров. Восстановление 1 час. Предположение насчет голосовой связи подтвердилось. Каждый уровень клана вне ранговой зависимости автоматически увеличивал дистанцию на километр. Ранги же вводили собственные коэффициенты. Поэтому 5 километров на третьем ранге превратились в 10 километров общения без преград. Все равно, что у всего клана выросли крылья. И, наконец, две способности открылись на пятом уровне. Ремесленник, ранг первый. Пятипроцентный шанс получить удвоенный опыт за использование любого ремесла. Талисман клана, ранг первый. Ноль из одного. Выбранный в качестве кланового талисмана питомец способен усилить мощь клана. В эти способности очки вложить пока не удалось. Их развитие было заморожено. Кто бы сомневался, эти ограничения закрытой локации уже сидят в печенках. Что же до талисмана, то им единогласно была назначена кроха. И проявилось это весьма своеобразно. Во-первых, напротив названия клана появился стилизованный значок Фейри. Во-вторых, пришло сообщение, что в связи с назначением Фейри в роли кланового талисмана, созданные ею алтари становятся клановой собственностью и могут быть использованы любым членом клана, при соответствующем допуске. С тайным знанием Крохи тоже удалось продвинуться дальше. К 18 уровню у нее скопилось достаточно очков, чтобы не только открыть третью специализацию, но и поднять ее сразу на второй ранг. Выглядело приобретение все еще загадочно, но казалось весьма интригующим. Артефактор измерений. Ранг второй. Создание расходников для поиска изолированных осколков реальности. Первое. Ключ к измерению. Расходник. Ингредиенты. Элитный кристалл сущности 1-3 ранга. 5 обычных кристаллов сущности 1-3 ранга. Время изготовления 6 часов. Второе. Дверь в измерение. Расходник. Ингредиенты. 3 элитных кристалла сущности 1-3 ранга. 3 обычных кристалла сущности 1-3 ранга. Время изготовления 12 часов. К сожалению, несмотря на мой статус ключника и общие усилия изгоев, попасть в левую пристройку цитадели Крика пока так и не удалось. Блокировка не снималась, выбить замок не получилось. Словно некий халтурщик не дописал сценарий, и башня осталась недоступной. Или, иначе говоря, заговоренной. Обыск же первой башни принес совершенно незначительные трофеи. Словно тот же халтурщик задался целью все время оставлять нас с носом. Ржавое оружие низкого уровня, рассыпающиеся от старости кожаные доспехи, книги и свитки, превращающиеся в горстки пыли, как только к ним прикасаешься. Наверное, у этой локации уже закончился срок годности, и наше существование здесь само по себе чудо. Тем больше причин убраться отсюда как можно быстрее. Верхняя комната над библиотекой оказалась обычным жилищем с нехитрым содержимым. Узкая кровать, небольшой столик — и деревянный сундук, в котором среди древнего трепья нашлись несколько ритуальных кинжалов и килограмма два разнокалиберных персней, инкрустированных драгоценными камнями. Все без прибавки параметров, так что совершенно бесполезный хлам. Но... В спальне нашелся очаг силы, такой же, как в сторожке на подъемнике. И кроха, заставив нас выдрать камни с перстней, развила бурную деятельность. Так что часа через четыре у нас появится второй алтарь. И мне не терпелось проверить, что же это такое, артефактор измерений. Ведь с лунной радугой, похоже, теперь все на мази. Все скоро закончится, и нужно заранее позаботиться о перспективах». Алан темный. Джер оказался отчасти прав, предположив, что божественный покровитель может стать решающей силой для обретения свободы. Алан и в самом деле помог. Прежде всего, благодаря ему нас не размазало в той янтарной ловушке. И расклад сил сразу после этого в лунной радуге и впрямь изменился. Но теперь, по большому счету, божество уже мало что решало. Судьба этого мира находилась в руках самих игроков. Наверное, это к лучшему, так как хотя бы на время отпали причины заботиться о повышении репутации с темным покровителем. А в новом мире там видно будет, как все повернется». Хотя мысль посвятить первый ремесленный алтарь Аллану Темному за неимением другого подходящего объекта все же мелькнула. Но от этой задумки пришлось отказаться. Запросто можно похерить свойства алтаря, а кроха больше двух алтарей за раз, пока вырастить не способна. Да и расходники создаются медленно, не стоит терять время на переделке. Кроме того, являясь аватарой Дживы, Ферри может крепко обидеться на такое использование светлой собственности в темных целях, и неизвестно, чем это обернется. Сзади послышались торопливые шаркующие шажки. Наконец-то! Короткий вынужденный отдых закончился. Как и говорил, волей-неволей научишься ценить такие моменты. Я поднялся и обернулся, зная, что сейчас услышу. Безмолвная цепь Охтанов расступилась, пропуская низенькую нелепую фигурку в лохматом полушубке. Коби стеснительно зыркнул на меня, кивнул, шмыгнул носом, почесался сразу в нескольких местах и, наконец, пискнул. «Готово!» «Благодарю, Лаиль. Пойдем глянем, что получилось». Как только шагнул в дверь сторожки, в нос шибануло концентрированным запахом выделанных шкур. За время нашего жальником отсутствия, пока мы совершали героические подвиги, обстановка в сторожке дивно изменилась. Коби набились в помещение как сельдь в консервную банку. Да еще при этом развернулись здесь самую настоящую походную мастерскую. Но если один коби – это забавно, то полтора десятка – нечто жутенькое. Трое таких созданий тесным редком расселись на лежаке, где совсем недавно я приходил в себя после тяжелого ранения. Остальные расположились вокруг алтаря, локоть к локтю. Свободное пространство между ними было завалено кусками шкур и инструментами, Вся эта арава издавала непрерывный гвалт, напоминающий усиленный громкоговорителем воробьиный щебет. Сопела, шмыгала носами, шевелила острыми ушами и чесалась, как многорукое существо из фильма ужасов. Впрочем, как только шагнул внутрь, мгновенно настала мертвая тишина. Пятнадцать носов повернулись в мою сторону. Как я уже говорил, это деталь на физиономиях настолько впечатляющее, что за ними и лица-то не было видно». Поэтому 15 пар глаз, с любопытством уставившихся на меня поверхносяр как бы и не в счет. Когда узрел эту мастерскую в первый раз, то шок был сильнее. А сейчас просто прошлепал к алтарю. Оказавшиеся на пути Коби торопливо подвинулись. Моей охране пришлось остаться снаружи. Они бы сюда просто не поместились. У Коби обнаружилось весьма замечательное свойство. В их присутствии любые производственные процессы ускорялись. И чем больше насатиков находилось в одном месте, тем быстрее двигалось дело. Поэтому вместо 24 часов на изготовление фиала ушло всего 12. Что не говори, а эти беспокойные малыши оказались просто бесценным даром. Если бы их еще и в клан удалось взять, вообще было бы бесподобно. Но Кобе приглашение не приняли. Почему, объяснить не смогли. Их чириканье порой было понять так же трудно, как и говор «Рырка». Более-менее связанный изъяснялся лишь мой знакомец Лаиль. Видимо, потому что чаще имел дело с чужаками. Божественная трубка тоже не помогла. Насатики косились на нее испуганно, но не притрагивались. Видимо, будучи почитателями Джива, чувствовали ее темную составляющую. Вот и чурались. На алтаре после завершения производства пазы сырьем опустели, Шесть кристаллов растворились бесследно, И в центре кристаллической чаши Теперь слабо светился новый шестигранник Я аккуратно взял его в руки И изучил обновившуюся справку Фиал жертвенного размена души Ранг второй Расходник Дает возможность воскрешения игрока Из списка мертвых Создателя расходника Необходимые условия для успешной операции Первое Уровень воскрешаемого не должен превышать Ранг фиала Второе Для использования фиала необходимы два участника – инициатор и донор. Инициатор должен иметь не меньше трех сейвов. Донор должен быть добровольцем. Внимание! Попытка принуждения к донорству уничтожит расходник. Внимание! Процесс жертвенного воскрешения опасен для разума инициатора и разрушителен для донора. Сформирован личный список мертвых. Доступные для контакта объекты. Игрок – дар, раса – человек. «Девятый уровень. Игрок Папаша, раса Человек. Десятый уровень. Игрок Чупа, раса Низуши, 23 третий уровень. Игрок Цанг Торопливая Копыта, раса Дионисит. Семнадцатый уровень. Вот я и получил ответ. Причем что-то в этом роде и ожидал. Однако не густо. Получается, в мой список мертвых входят лишь те, кто или погиб от моей руки, или находился рядом со мной в момент гибели». И для кого самостоятельное воскрешение по каким-то причинам не состоялось? Что-то вроде списка усыпальницы в вырезанном виде. Папаша не вариант. Отбрасываем. Сангом пусть занимаются свои. Видимо, это тот кентавр, которого прикончили охтаны на охотничьей стоянке. Торопливая копыта оказался слишком торопливым. И это его личные проблемы. Чупу реанимируют в крепости на общих основаниях. Уже договорился. А вот дар. Дружище дар. Целитель и просто хороший человек-дар я задумчиво подкинул на ладони почти неощутимый навес-расходник, рассеянно глядя перед собой и чувствуя изрядное волнение. Так и подмывало провести эксперимент немедленно, но условия изрядно настораживали. Такие эксперименты все-таки лучше проводить в спокойной обстановке, не торопясь, все тщательно взвесив. Сейвы лишними не бывают, и разбрасываться ими с сгоряча не стоит». Скрипнула противоположная дверь, ведущая в долину седьмой печати. В сторожку заглянула знакомая мохнатая физиономия. Вернулся Рырк. «Здесь! Выходить!» «Все правильно, сейчас имеются дела поважнее, а эксперимент подождет. Но перед тем, как выбраться наружу, я позаботился о следующем расходнике. Зарядил алтарь ингредиентами для двери возмерения. Опасение, что без крохи этот номер не получится, оказалось напрасным». Алтарь принял подношение и процесс пошел. Значит, Ферри уже не зря стала талисманом. Ключ, чую, буду изготавливать уже на запасном алтаре в цитадели, после того, как разберусь с седьмой печатью. И так как попаду туда лишь через несколько часов, то получу оба расходника примерно в одно время. Когда мы выбрались из каменного коридора под открытое небо, то свежий воздух после спертой атмосферы старожки показался благословенным нектаром. Охтаны бесплотными тенями просочившись сквозь мастерскую следом за мной, разместились за спиной. Кто-то из желтолицых, оценив обстановку, сдержанно выругался. Было от чего. Ракшасов прибыло ровно 20, не считая рырка. Полноценный рейд с войнами от 25 до 29 уровней. Грозная сила. Они выстроились перед входом в пещеру в две шеренги, застыв, И стуканами и устремив в нашу сторону свирепые взгляды оранжевых глаз. Все настолько похожи друг на друга, что без кличек просто невозможно отличить. Когтистые лапы бойцов стискивают костяные рукоятки четырех кинжалов. Два из них предназначены для верхней пары конечностей и подвешены к перекрывающим грудь ремням. Два закреплены на поясе для нижней пары. Также за пояс заткнут пустой мешок для добычи и подвешена фляга с зельем. И больше никакого снаряжения, как и водится у Ракшей. Пуря сунулась мне под локоть, толкнула в бок, беспокойно заурчала, увидев такое количество незнакомцев. Рырк, остановившись справа, горделиво посмотрел на меня, явно чрезвычайно довольный собой и выполненным поручением. «Скажи-ка, друг», — тихо спросил я Ракшаса, «ты привел тех, кто уже готов последовать за мной, или это просто делегация для проведения переговоров?» Окинув сразу постражавшим взглядом рейд, словно начальник нерадивых подчиненных, Рырк важно кивнул. «Его поведение здорово изменилось за те часы, что он находился вне поля моего зрения. Назначив его посредником между охотниками и племенем ракшасов, я, похоже, сам того не ведая весьма сильно поднял его статус в глазах сородичей. Да и уровень его добрался уже до двадцатого, явно за какой-то скрытый от меня квест». На самом деле лидером рейда являлся воин Джарук, 29-й уровень. Об этом говорила пиктограмма коронки перед его именем. Но он вроде не возражал против роли Рырка. «Да, Сай!» — коротко рыкнул Тигроид. «Войны вопросы не задавать. Действовать!» «Сай?» «На ваш язык уважать. Старший!» «Понятно. Уважаемый начальник, запомню. Но с твоим словарным запасом еще нужно поработать». И сколько из них готовы вступить в клан охотников? Рырк задрал подбородок еще выше, сверкнул глазами, вздыбил усы. «Все!» Мне стоило больших усилий сохранить подобающий моменту важный вид уважаемого начальника. Губы так и норовили предательски расплыться в восторженной ухмылке. Передо мной стояло полмиллиона халявного опыта, да еще, как говорится, с доставкой на дом. Прокачанная харизма и повышенная репутация – Образно говоря, исправно лили воду на мое мельничное колесо. Я обернулся к Охтанам. «Карастер, у тебя новое задание. Отведи Лаиля и тех, кого он выберет из сородичей, в цитадель Крика. Клыканы на плато уже наверняка отреспались. Не хочу, чтобы малышей обидели по дороге. Если они со вторым алтарем устроят такой же фокус, как с первым, то лучше и не придумаешь». «Уверен, что шестипалые не свернут тебе голову, человек!» Негромко проворчал Карастор, глядя на Ракшасов, с застарелой враждебностью. Затяжка из молчаливой подруги могла бы им повысить настроение, но Охтаны упорно отказывались принимать этот дар по каким-то религиозным причинам. В этом ты тоже просчитались. Темное божество Охтанов не вдохновило. По «Поневоле задумаешься. Слишком многие не желали связываться с таким покровителем». Это создавало напряжение, закладывая в отношения охтанов с ракшасами будущие конфликты, ведь мохнатых такой покровитель устраивал. Впрочем, обойтись дальше без охтанов я решил не только по этой причине. Охтаны хоть и невероятно быстры для пеших, но для текущих целей больше годились шестипалые ракшасы. С ними не придется сдерживать бег фури, как это приходилось делать на пути к подъемнику. И как я успел убедиться на примере с рырком, если ракшасы, прямолинейные и простодушные существа, приняли твою сторону, то скорее умрут, чем предадут. Лучшего сопровождения для выполнения предстоящих задач не придумать. Ракшасы не подведут. Без тени сомнения заверил я Карастора. Хорошо, человек. Доведем Кобе в лучшем виде, волосок не упадет. Отлично. Я вскочил на фурию, мгновенно сливаясь с ее горячей спиной в единое целое. Практика верховой езды не прошла даром. «За мной, воины! Займемся спасением вашего мира!»